Глава 22. Тело, лежащее на прозекторском столе, не похоже на моего брата. Это не он. Это не может быть он. Потому что я помню Лёшку улыбающимся, гиперактивным и загорелым. Его горящие глаза, когда речь заходила про любимые тачки и новую пассию. Его мечту открыть мастерскую, где будут тюнинговаться самые дорогие и крутые машины в городе его неуемную жажду жизни, подколки и выходки. Меня ведь не было всего год. Кто этот бледный, изможденный парень? Что он сделал с моим братом? Почему под его глазами залегают огромные синяки, зубы покрывает жуткий налет, а целая россыпь черных мелких точек пятнает внутренние сгибы локтей? Патологоанатом отворачивает лист бумаги на планшете и сухо спрашивает. «Стрельцов Алексей Петрович? Подтверждаете?» Я вижу, как желваки играют на лице отца. Его сильные руки напрягаются, сцепленные между собой. Он кивает, и я хочу одернуть его. «Остановить! Это ошибка! Это чудовищный пранк! Это не Лешка!» «Как это произошло?» Посидевшая мама прекращает рыдать, лишь чтобы задать вопрос. «А ты как думаешь?» — рявкает отец. «Твоя порода! Слабаки! Мямли! Рохли!» Его костяшки хрустят, мышцы змеями вздуваются на руках. «Остановка сердца в результате передозировки героином», дождавшись, пока утихнет отец, отвечает патологоанатом. Мы нашли большое количество примесей в организме, следы крахмала, соды, крысиного яда и левомизола. К сожалению, наркотики сейчас сильно разбавляют. Он пожимает плечами, словно речь идет о добавлении пальмового масла в сыр. Я больше не могу находиться в этом помещении. Торопливо выхожу на улицу. Дышу учащенно и все равно задыхаюсь. Ногти впились в кожу на шее. Меня колотит, а перед глазами стоит посеревшее лицо брата. Отец не заставляет себя долго ждать. Как и всегда, едва сдерживаемая ярость только и ждет шанса прорваться наружу. «Это твоя вина!» — выплевывает он. «Что ты сказал?» Руки холодеют, и я готов убивать. «Ты должен был заботиться о нем!» — давит отец. Каждое слово сопровождается тычком. Палец так и впивается мне в ключицу. «Ты, старший, ты в ответе за него!» «Петя, хватит!» — истошный голос матери. «Думал, сбежал в армию, и ладно, от ответственности нельзя сбежать, сучоныш!» Не замечаю, как мои руки стискивают горло этого монстра. Больше мы не в разной весовой категории. Больше я не беззащитный ребенок во власти бессердечного ублюдка. Его кулак вонзается в мой живот, но мне плевать. «От чего, по-твоему, Лешка бежал?» — кричу я. «От кого?» Вместо всемогущего тирана я вижу перед собой обычную, жестокую, постаревшую гниду, которой нравилось упиваться страхом своих детей и своей жены, которой нравилось, как они ходят на цыпочках, опасаясь малейшего взрыва. «Егор, пожалуйста!» Что нужно было сделать с собственным сыном? «Чтобы он предпочел вонючий подвал в компании наркоманов, родному дому!» Мой яростный шепот достигает цели. Его лицо становится мертвенно-бледным. «Егор, ты его убьешь!» Хватка разжимается, и отец отлетает прочь. «Потому что, как бы я его ни ненавидел, сегодня умрет другой человек». Знакомый кошмар не хочет меня отпускать. Плаваю на границе яви и сна. Лица родных наслаиваются друг на друга, их сменяет Карлос, умирающая Аннабель с дыркой во лбу, потом внезапно рыжеволосая Ахейли, и, наконец, в фокусе моего зрения появляется инопланетная физиономия. Токерам стоит надо мной, скрестив все три пары рук на груди. «Мистер Егерь!» «Нам нужно прекратить встречаться при таких обстоятельствах!» Возникшую паузу заполняет бархатистый тенор. «Well, I love, love you, darling! Come and go with me! Come home with me!» «The Dale Vikings! Come go with me!» Нехитрый мотивчик зарывается в память, чтобы всплыть там через много дней. «Почему я еще жив?» После долгой паузы выдыхаю вопрос. В горле пересохло, но в целом ощущаю себя вполне здоровым. «Благодаря вашему упорству. Видите ли, вы активировали магазин и довольно долго пытались войти в него». «Ага, помню. Я ползал вслепую». «И под конец все же доползли до порога нашего магазина». «Если быть точным, вы пересекли этот порог на 51,4%, после чего потеряли сознание. Технически вы оказались внутри магазина. Именно данное обстоятельство позволило мне вмешаться». «Ты спас меня?» Такерам медленно кланяется мы заботимся о наших покупателях если они конечно платежеспособны мне удалось откачать вас положенную сумму я уже снял с вашего счета это обошлось вам в семь единиц арканы за мои услуги а также суммарно пять за противоядие и медикаменты соответственно спасибо таки «Я бы тебе еще и на чай оставил!» Занимая сидячее положение, говорю я и улыбаюсь. Усиленно пытаюсь переключиться с картин прошлого на настоящее. «Не стоит, мистер егерь!» Выгляжу я паршиво, весь в грязи и засохшей крови. Джинсы порваны в нескольких местах, а рубаха изрезана на ленты. «Еще и воняют дико!» А уж если ты сам чуешь собственный смрад, остальные должны вообще на подлете падать в обморок. Не мылся уже почти три дня, а ползал по местам, где иной не стал бы даже ходить. так и а в этом чудесном магазине случайно нет душевой. Коммерсант улыбается. «Рад, что вы решили освежиться. Среди прочего мы предоставляем услуги по мытью» и дезактивации, а также ремонту, стирке и химчистке вашего защитного снаряжения. Желаете воспользоваться? Сколько это будет стоить? За полторы тысячи вы получите доступ к душевой, чистящим средствам и полотенцу. Стоит мне подумать про шампунь и гель, как сразу возникает закономерное опасение. Чистящее средство с отдушкой? В глазах такирама блестит усмешка. Безусловно! Чутье у монстров, да и людей со способностями весьма острое. Я тоже живой пример. Не стоит благоухать клубникой и мятой во все стороны. А можно без отдушки? Безусловно, это обойдется вам в 1750 единиц арканы. Ох, жулики! Дерут за каждый чих. Хочешь скрыть собственное присутствие — плати больше. Пробей, будь добр. Ремонт одежды потребуется? Нет, спасибо. Подберу что-нибудь позже из вашего ассортимента. Торговец указывает на дверь. Прошу, все готово. Недоуменно склоняю голову. Там же склад. Разве нет? Однако внутри соседнего помещения находится раздевалка и единственная душевая кабинка. Выглядит это все очень странно. Будто кусок спортзала выдернули на корабль пришельцев. Скинув с себя грязное тряпье, с наслаждением встаю под потоки горячей воды. Шершавой мочалкой сдираю грязь и щеткой чищу зубы, попутно ощупывая их. Регенерировали. Надо же! «Это что там за лекарства такие?» И просто с удовольствием подставляю спину пульсирующему водопаду. Стоя в душе, открываю окно способностей. Давно мне не давала покоя одна штука. До времени не было разобраться. А именно строка, которой там не должно было быть. Потому что посреди моих поименованных способностей притаилась одна, чье название скрывали три знака вопроса. «Да что еще за хрень?» Мысленно фокусируюсь на ней, чтобы получить описание, и проваливаюсь. Душевая исчезает вместе со мной. Перед глазами торопливо мелькают картинки. В отличие от потока информации по стрелкам Гилиады, которая впитывалась мной словно губка, сейчас я вижу рваные, никак не связанные фрагменты. Передо мной возникает озеро, и в его отражении выплывает знакомое лицо — говнюка Джейка Гарланда. Склонившись, он... Я умываюсь, судорожно оглядываясь назад, потому что на окрестной территории Homo sapiens больше не вершины эволюции, а тем более пищевой цепочки. На Землю пришло сопряжение, а вместе с ним Аркана. Аркана пронизывает Вселенную, Аркана есть мера всех вещей и величайшая ценность. Участники сопряжения сделают все, чтобы получить больше арканы. Уже через секунду меняется и пейзаж, и время года. На развалинах какого-то города, заметенного снегом, возникают чужеродные строение с невозможной геометрией. На их фоне двигаются высокие под 2,5 метра фигуры с четырьмя руками вытянутые, как яйцо, череп, а нижняя половина лица всегда скрыта одеждой. Технологичная броня и оружие явно говорят, что эти создания разумны. А говнюк их ненавидит. Люто, Неистово. Все больше выживших получает различные полезные способности. Джейк умеет конденсировать ледяные снаряды. Его ближайший соратник создавать плазменные щиты. Но все это слабые способности на фоне того, что могут квазары, а тем более суперновые. Не успеваю уловить, что именно скрывается за этими терминами, потому что дальше бегут уже новые отрывки. Завершается первый этап. Обрывок сообщения, алого текста, проносится перед глазами Джейка. «Снова мне не дают осознать, о чем идет речь». Возникает доступный всем рейтинг боевой мощи. В его верхушке мелькают такие имена, как Ехидна, Гарм, Шелкопряд, Одиссей, Егерь. Черная злоба и зависть душат говнюка, но сильнее всего они разгораются в тот день, когда ему удается увидеть одного из них лично и сопоставить знакомое лицо с позывным из рейтинга. Джейку не повезло получить золотой класс, как ублюдкам из топа. Его товарищам не хватает еды и воды, оружия и боеприпасов. Выживших все меньше с каждым днем. Открытые постфактум условия обретения каждого полученного кем-то класса выглядят насмешкой со стороны сопряжения. К чему это знание людям так поздно? Человечество воюет за ресурсы, уничтожая друг друга без всякой жалости. Возникают десятки группировок, фракций и культов. Земля погружается в анархию. Наступают новые, темные века. Сотни тел, развешенных на линиях высоковольтных передач, что в первый день сопряжения стали бесполезным мусором. Заброшенные дома и больницы полные опасных хищников. Улицы, поросшие травой, рушащиеся дамбы, сгорающие электростанции. Картины колоссальных разрушений по всему миру. В моем горле встает ком. В выжженный Новосимбирск с его оплывшими силуэтами зданий. Там схлестнулись две суперновые. Затопленный Сан-Агустин, где морские хищники сделали выживание невозможным. Париж притянувший к себе нескончаемый электрический шторм из-за всплеска арканы. Цейлон, чья поверхность превратилась в стекло. Бомбей, благодаря атаке мощнейшего квазара, ставший непригодным для проживания из-за зашкаливающего уровня радиации. Не успеваю осмыслить увиденные страшные картины, потому что глазами Джейка дальше я вижу деву, чье тело будто целиком вырезано из бирюзового кристалла, а глаза светятся лиловым. Она что-то начинает говорить, но картина снова смазывается. Какая-то разумная тварь, похожая на помесь медведей и летучей мыши, судя по форме головы, разрывает в клочья отряд Джейка. Ее отлично защищает броня. Пули безвредно вязнут в кинетическом щите нападающего. Я вижу огромный круг технологичного портала посреди города и десятки самых разных разумных созданий. Некоторые из них ведут торговлю, другие при встрече сразу же убивают людей. Наблюдаю, как инопланетная техника все чаще появляется на Земле. Как разрастается отряд Джейка, отряд сопротивления как его отца жрет отвратительная крылатая тварь формой, напоминающая мешок с навозом. Я вижу жизнь Джейка и его смерть. Поредевшему отряду удается добыть координаты логова одной из слабейших супернов на восточном побережье. По их информации, тварь зализывает свои раны после сражения с более сильным противником. И даже в таком состоянии Она является угрозой для любого города. Не зря их за глаза кличут катастрофой. Когда люди говнюка достигают нужной точки, там уже кипит сражение. Пара квазаров решила забрать себе главный приз. В моей голове всплывают ошметки чужих воспоминаний. Разорванное тела товарищей Джейка. Нова, сцепившаяся с квазами, крушит пещеру. Начинается землетрясение. Обвал засыпает их всех. Говнюку перебило ноги, но он ползет к чудовищной туше, чтобы забрать приз, который он не заслужил. Прекрасный золотой цветок из кристаллов. Коснувшись его, Джейкоб Гарланд испускает дух. Я стою на четвереньках, уставившись дикими глазами на покрытой водой полдушевой. В голове полнейший хаос — Но две вещи я понимаю четко. В видении ублюдка промелькнул и я сам. Одно из имен в том рейтинге принадлежало мне. И, наконец, все это уже происходило прежде.